Люда стояла над свежей могилой и еле сдерживала слезы. Столько лет они были вместе, через столько прошли, и вот она теперь одна. Да, есть сын и дочь, но любимого рядом уже нет. «А ведь он как чувствовал», — прошептала Ира, стоящая рядом, — «всегда отказывался, когда ему предлагали. А если бы согласился, он бы ведь гораздо раньше...» Эта мысль и самой Люде уже приходила в голову, и ведь она сама не один раз настаивала в празднике, чтобы ее Сережа хоть чуть-чуть пригубил. В знак уважения или солидарности. Какая же она дура была. Теперь уже ничего не поделаешь, глухо обронил ее сын Алексей. Ира, Леша, резко обернулась к детям Людмила, обещайте мне, что никогда в жизни больше не примете ни одной рюмки. — Но, мам, — осторожно возмутила Ирина, — мы ведь уже пробовали, и у нас папиной непереносимости нет. — Обещайте, — продолжила настаивать мать. — И как это окружающим объяснить? — удивился Алексей. — С нас подписку взяли, если ты забыла. — В память об отце решили сделать, — отрезала Люда. — Министрами вам не быть, а вот так почтить его память — это вам по силам. Обещайте. — Хорошо, — смирился первым сын. Спустя несколько томительных секунд, пока Люда в упор смотрела на дочь, нехотя согласилась и Ирина.